Разговор на безлюдной улице С матерью инки по-прежнему виделся мало. Приходила она поздно. Говорили они... Да почти ни о чем не говорили. Так, о ерунге. Кешенька, ну как дела в школе? А как они эти дела? Благополучный троечник. Мог бы учиться лучше, но не хочет. Только по-французскому четверг. Спасибо полянки Сама не знаешь, что ли? Вчера подписывала дневник... Но ведь в дневнике всего не написано, как отношения с ребятами. Отношения были... да никак. Никто не приставал, вот и спасибо. Только Полянка была настоящий друг. Да еще Света относилась по-приятески. Она была бы не прочь подружиться с Энки и покрепче, несмотря на влюбленность близнецов, но тот понимал, это огорчит Полянку. Ревность вообще штука глупая. Но куда денешься, если она сидит в девчонках? И со светом он был таким же, как с остальными штурмонятами. Да, а с матерью все было как всегда. Ма вместо мама уворачивание от приступов нежности. но ну, что-то опять. И все же ощущала спокойная, почти незаметная радость, что теперь навсегда всегда рядом. Эткой налаженной жизни. Совсем уж приблизились каникулы, и полянка огорчила Инке. Мы в начале июня с мамой и папой уедем на две недели в Петербург. Папа давным-давно не был в отпуске. Ну что тут скажешь, хорошо ж не на все лето. Самого Инке никакие поездки не ждали. Мать вспоминала иногда, что хорошо бы к морю. Егош на ход надкликался, давай, у меня отпуск не использован за два года. Говорят, в бюро «Южный мир» есть две горящие путевки в Сочи. — Но ведь две, — хмурился Егошин. — Как мы без варнишки-то? Ну, у Кешеньки всё впереди. Можно здесь добыть путёвку в лагерь. Крылышки — это недорого. — Но в лагеринке не хотел железобетанно А к морю? — Да, хотел, но не так уж сильно. — Расставаться с ребятами с усадьбой, с летними кострами на берегу Лесянки. И походы будут. — И к тому же, как оставишь кота? — Маргарита Леонтьевна его, конечно, голодом не заморит, но искать-то загулявшую бродягу не станет, лазить за ним на деревья и забора не сможет. Да и засохнут они от тоски друг подружки Инки и альмирант Есть хорошая поговорка. От добра добра не ищут. Так примерно рассуждал, или, вернее, ощущал свою жизнь Инки. Тонкий месяц, висевший по вечерам над сосновыми макушками лисей горы, был наверняка такой же, как над нездешними островами. Утренние лучи, пробивавшие туман за лисянкой, широкими оранжевыми лезвиями казались лучами дальних стран. Бабочки над лугами были, конечно, меньше африканских, но тоже ничего. Радовали глаз и будто шептали о необычном. И к тому же погружаться в сказочные миры Помогала бесконечная книга «Властерин колец». Ее дал Гвидон, сказал, «Хватит тебе на все лето». Инки читал по вечерам, когда закатное солнце, забрасывал в окна желто-розовых зайчиков и сжигал с искрами на усах альмиранты. Тот сидел у Инки в ногах обещал, что эту ночь проведет дома, не станет мотать нервы своему другу. Потом сумерки сгущались. Инки сжигал лампу. Продолжал читать. «Дагги, тиц!» — повторяли ходики. Это приносило тихую радость и прочность, такую же, как ежедневное возвращение матери домой. Он читал, и миры среди земья разворачивались перед ним, обнимая глубинами влажных горных провалов, синевой бескрайних земель и грибным дыханием сумрачных лесов. Это было лучше, чем кино». потому что такие миры Инки строил перед собою сам, вместе с автором книги. — Кешенька, тебе не пора спать? — Ма, ну отстань от меня. — Ведь уже середина ночи, ты завтра не поднимешься в школу. — Какая школа? Третий день каникул. В самом деле я и не заметил. Полянка уехала. пересли не было уж турманиат общих дел, Инки гулял с Гведуном. Ездили на одном велосипеде по разным местам вокруг Брюсова. Доезжали даже до аэродрома, над которым то и дело взлетали маленькие самолеты. Только в диспетчерскую к Егошину Инке ни разу не сходил, не знал даже, где она там. А иногда бродили пешком. Сказанные однажды Гридоном слова про дружбу, прочно сидели в инке. Дружба эта была совсем не такая, как с полянкой. И все же инки иногда радовался, хотя и сквозь уколы совести, что сейчас полянки пока рядом нет. А то могла бы сказать... Или подумать, ты теперь только с ним, да с ней, а я? Однажды шли они от салона «Легенда», где Габидон сунул в щель автомата сотенную бумажку, заплатила свой старенький мобильник и сказала почему-то, теперь не подведет. Был жаркий, как в июле полдень. На улице Комарова пахло разогретым асфальтом и бензином. Хотя и тополями тоже пахло. «Стой!» — сказал Габидон. Гведон крепко взял Инки за плечо, будто закаменел, глядя перед собой. Инки тоже замер, почуял тревожное что-то. По солнечной, безлюдной улице, по пятнистому от лиственных теней тротуару шел навстречу Инки и мальчишка Тонкий, такой, ростом с Гведона, в светлых джинсах и гладко-белой футболке. Он тоже остановился, но потом дернул плечами, словно оборвал невидимые нитки и зажигал снова. Чётко в прямой линии, с деревянной какой-то твёрдостью. — Это Юрий Вяльчиков, — выговорил Гридон в полголоса. Один из тех, из троих, двоих куда-то увезли, а этот... Но встретились всё-таки. Инки обмер. По что сейчас Гридон вцепится в Вальчиков, как бульдог. Но он быстро глянул на Инки усмехнулся. — Не бойся, крови не будет. Будет лишь маленький разговор. Идем. И так, с крепкой ладонью на Инкином плече, он пошел навстречу тому. Инки рядом с ним. Куда деваться -то? И они сходились посреди асфальта на пустой, очень теплой от солнца улице. И было тихо, только чуть шептались листья, казалось, что их тени шепчутся тоже. Потом они остановились в двух шагах друг от друга, вяльчиково-гведон, сынки, и смотрели. Вяльчиков поочередно инки гвидона потом, надо было лишь Гведона, и не было на лице никакого страха, только не поймешь, что будто он идет с похорон. Гведон чуть наклонил к плечу голову сторону Инки, кашлянул и сказал почти приятельски. — А ты, Вяльчиков, говорят, в пишешь? Вроде даже выступал в том году по радио. Писал когда-то, бессветно отозвался Вяльчиков, глаз не отвел. А Инки вдруг увидел, что Вяльчиков похож на Гведона, но какой-то обратной похожестью. Раньше были фотоаппараты, которыми снимали на прозрачную нецветную пленку, и на ней получалось изображение под названием негатив. На пленке то, что на самом деле было темным, делалось светлым, и наоборот. А потом с негатива печатали на бумаге карточки, и вот Вяльчиков и Гведон отличались как снимок от негатива. касается челка вяльчика был очень светлый лицо бледным ресницы почти белыми на руках не намека на загар словно мальчишка все летние дни прятался от солнца и одежда у гвидоновал очень темные а у вяльчиков наоборот лишь глаза были одинаково темными и кажется похожими своим выражением глаз гвидона инки сейчас не видел но чувствовал какие они а сейчас выходит не пишешь Прежним тоном спросил Гвидон. «Сейчас, выходит, нет». «А почему?» «Совесть не дает». Лицо у Вяльчикова не изменилось. Он сказал сразу «похоже на то». Потом чуть чутьеще. «Ну, чего еще хочешь?» Гвидон хотел. Спросил тихо и с усилием. «За что ты его так?» «Ну, те двое просто гады. Их специально подговорили. А ты, ведь ты же не из их теста». «Зачем тебе надо было его гробить? Он же хотел всем только хорошего». «Думаешь, я специально?» — сказал Вяльчиков, не отводя глаз. «Заставили подписать». «Что подписать?» — почти со стоном выговорил гвидон «Ведь Бориса там с вами в футбале не было, а ты подписал, что был». Вяльчиков, наконец, отвел глаза. «Ну, знаешь, как они умеют вдалбливать». Ты, мол, просто его не видел, когда он ночью приходил. Ты отвлекся. Он был. твой товарищ говорят, и снова, и снова. В голове уж гудешь, в ушах звона. Они снова и снова, вы не знаете. Они даже взрослых мужиков могут заставить признаться в чем угодно. Не виноватых Бориса не заставили? Вдруг само собой вырвало суинки. Вяльчиков первый раз взглянул прямо на него. Ну да, я же не он, не Олег Кошевой. не все ведь герои. «Тебя били?» — тихо спросил Гведон. Вяльчик удивлённо перевёл на него глаза. «Что? Если бы, думаешь, от самое страшное, да они бы и не посмели!» «А тогда почему ты?» Вяльчиков тонкими, как у скрипача, пальцами, а может, и правда скрипач взял себя за узкие плеч стал смотреть на тень листьев. «Спрашивать легко. Ты бы побывал там. Вызвали и давай нажимать». Я сперва никак. Говорю, почему допрашивать без взрослых? Не имеете права. Они, одна тетка такая в погонах и мужик в штатском, улыбаются. Можем пригласить твою маму. Ты, кажется, весь в нее с такими же изгибами психики. Давай позовем ее, пусть поглядит, кого воспитала. Она недавно из больницы. У нее нервный стресс был на работе, ее лечили в психоневралгии. А тетка говорит, наверное, не недолечили, попадет туда снова из-за тебя». А я же знал, что на второй раз не выдержит. Вяльчиков глянул из-под белых длинных ресниц, ощетинно и безнадежно. «Думаете, легко терять свою мать?» Инки скривился. Так пальцы Гвидона воткнулись в его плечо. И был Инки уверен, что сейчас Гвидон рванется с места, они быстро пойдут прочь, потому что возразить Вяльчикову Гвидон не сможет. Но Гвидон сказал, угрюмо и безжалостно, «Да, нелегко». А если бы что ты предатель?» Взгляд Вяльчика опять стал безразлично прямым, а голос бесцветным. «Я не хотел, чтобы узнала. Я потом очнулся через день. Побежал в милицию, а меня оттуда чуть не пинками. Я через неделю разыскал адвоката, который защищал Голицына. Он говорит, напиши заявление, что твои показания неправильны. Мы огласим это на суде, это поможет делу. Я написал». ведь сюда же не было. «Пойдем». «Ну, пойдем же», — мысленно умолял инки гвидона потому что видеть тоску Вяльчика был уже невыносимо. Но Гведон остался неумолимым. «Суда не было, потому что его убили, а убили, потому что он оказался в тюрьме. А если не было твоей подписи, он, может быть, там и не оказался бы, не хватило бы доказательств». Вяльчиков свел белой брови, подумав, «Ты же как чищур старатен, — качнул головой. Нет». Он все равно оказался бы там. нужно ведь были не доказательства, а помещение вашего клуба это теперь знают все. Гвидон сказал, не оправдывайся. Вяльчиков слегка удивился. Разве я оправдываюсь? Тогда Гвидон отодвинул в сторону инки, отодвинулся сам, будто сказал Вяльчику, иди. Кончен разговор. И Вяльчиков с опущенными плечами... но с прямой спиной, и глядя прямо перед собой, прошел мимо. Но разговор не было кончен Постой! — окликнул Гведон. Спина Вяльчикова замерла, потом он повернулся всем телом. — Что? — Хочу спросить. — Как тебе Вяльчиков живется теперь? Спокойно — Спокойно. Мальчик Вяльчиков, почти белый в свете летнего дня, не удивился вопросом. Ответил совсем негромко, но различимо в тишине безлюдной улицы. Я не живется, не доживается, потому что мамы уже нет. И повернулся опять, и стал уходить, а Гбидон смотрел ему вслед. Инки тоже смотрел. Перемешивались всякие мысли, но главное была про его, про Инкину мать. Все время была мать где-то в стороне, занята своими заботами, лишь изредка подлетала с объятиями и поцелуями, да со свертками новых шмоток. И любила она сына, а он ее очень не любил. Ведь представить, что ее вдруг не стало, было немыслимо. Если бы кто-то грозил ей бедой, требуя от Инг каких-то признаний, подписей, он бы... Сказать даже себе было страшно, но куда денешься? Он бы, наверное, и признался бы в чем угодно. И подписал, что хочешь, даже против квидона даже против Полянки. кто мне жил бы, а доживал. Значит, тоже могут стать предателем?» видон проговорил будто издалека. «Всех, кто грозит матерям, надо сжигать на кострах». Инки молчал. «Сжигать никого он не хотел, но Гведон был прав, и тот, словно отзываясь на Инкову мысль, сказал, «Ну, ладно, теперь я знаю, что я прав». «В чем?» — боязливо спросил Инки. «Скажу, так не сейчас». И не хотел, чтобы сейчас от неизвестной правоты Гвидон он не ждал добра.